20 августа 1907 года, 17.06, Великобритания, Лондон, белая гостиная Букингемского дворца. Присутствует. Король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей-близких Берти. Первый лорд Адмиралтейства, адмирал Джон Аббинот Фишер, он же Джеки. Когда первый морской лорд шел в Букингемский дворец на еженедельный вторничный «Five o'clock», Он даже не подозревал, о чем с ним первым делом заговорит король. Все мысли британцев те дни привлекал к себе грохот сражений на Босфоре, где русский медведь заживо доедал больного человека Европы. Умы лондонских обывателей страшно смущали доносящиеся из Стамбула яростные вопли и боевые кличи сражающихся, канонада морских орудий, в упор бьющих по древнему городу, превращая его в развалины. Их приводили в ужас зверства турецких фанатиков, убивающих даже своих женщин и детей, лишь бы те не попали в руки неверных, а также трехцветные флаги, взмывающие над развалинами как подтверждение победы русских. Британцев посерьезнее, вроде прославленного канан Майкрофта Холмса, озадачивало, что вместо ведения затяжной войны, истощающей обе стороны,